Глава 16. Я опаздывала. Опоздание было не пустяковое, какие случаются из-за небольшой дорожной пробки или если вас в последний момент попросят куда-нибудь заскочить. Нет, я задерживалась основательно. Такие опоздания влекут за собой драматические вздохи и рассказы о том, как Эстелле пришлось долго держать курицу в духовке, чтоб не остыла. И она теперь пересушена, а я ужасная эгоистка. Через 10 минут мне полагалось быть у папы, а я все еще сидела в машине возле дома. Сама не знаю, чего ради я сидела, тупо глядя перед собой. Думала лишь о том, как мне осточертили вторники, и никак не решалась завести машину. Я ненавидела все свои обязательства. Я позволяла отцу на себя давить, управлять моим поведением и жизнью. Я проверила телефон. Пропущенный вызов с незнакомого номера. Проверила. Оказалось, мне пытались позвонить за мой счет. Неужели еще есть такая услуга? Без всякой надобности я вошла в Инстаграм и стала листать фотографии девчонок, которых знала в старших классах. Теперь они учились в колледже или были на военной службе. Не так уж много моих одноклассников пошли в колледж. То ли денег не хватало, то ли еще почему. Но такое вообще случается куда реже, чем показывают в кино. Я бросила листать, увидев картинку, Берег моря, голубая вода, белый песок. На заднем плане два шезлонга под пляжными зонтиками и две протянутые руки, чокающиеся бокалами. Если не ошибаюсь, спина Каллада. Надпись гласила «Думаете, красота? Погодите, мы еще сегодняшнее фото не выложили. Небо обалденное». И куча смайликов. Да, Джози Спунер была жуткая показушница. Выкладывала в сеть каждый свой шаг. У меня часто всплывали сообщения: то она постила, как пьет кофе под девизом, порву этот понедельник, то все люди дураки, не хочу о них говорить. <связываю> не знаю, почему я ее не удалила. С тех пор, как мы уехали из Северной Каролины, я с ней ни разу не разговаривала. С другой стороны, если удалять каждого, кто меня раздражает, в друзьях никого и не останется. Глядя в телефон, я вдруг уловила краем глаза нечто. А именно. Кайла, который в камуфляжной форме шагал по дорожке, я опустила стекло и окликнула его. Он подошел к машине и нагнулся к окну. Куда он направляешься? спросила я довольно бесцеремонно. В часть. «Э, сейчас? Пешком? Можно подумать, меня касаются его дела. Он пожал плечами. Да, у меня там машина и вся одежда. Это же далеко. Кайла опять пожал плечами. Неужели я вправду собрался отшагать три мили? Я взглянула на приборную панель. На часах семь. Я уже должна стоять у двери отца, а я сижу здесь. Разрываясь в сомнениях, подвести Кайла или нет. В конце концов, нам ведь по пути. Возможно. Форт Беннинг будет поменьше, чем, скажем, Форт Худ. Но тоже довольно большой. Форт Худ. Военная база США в штате Техас. Кайл выпрямился и двинулся прочь. Я снова его окликнула, чисто машинально. «Тебя подвести? Я еду через западный въезд. А твоя казарма где?» У Паттона тот же въезд. «Как раз возле меня, то есть возле отца. Садись». Я обратила внимание, как он разминает пальцы, и вспомнила Остина. Тот вечно дергался, когда мы ехали к маме. Сидел вместе со мной на заднем сиденье и до крови ковырял заусенцы на ногтях. Кайл кивнул и молча шагнул к задней двери. «Это не такси!» — пошутила я. И он сел вперед. «Да уж, непривычно. Моя всегдашняя пассажирка — крошечная Эллади, а этот здоровенный тип уперся коленями в приборную доску. Пахла от него моим кокосовым гелем для душа. Можно подвинуть сиденье», — подсказала я. Я дала задний, и двигатель на миг поперхнулся. Мой верный «Шевроле» 90-го года. Только на нем я и ездила, а купила за 500 долларов, скопленных в основном за счет чаевых в пиццерии, где работала в выходные и после уроков. Среди моих друзей никто больше в старших классах не работал. В нашей маленькой компании вечно жаловались, что я занята. Старались уточить меня с работы на вечеринку, на озеро или просто покурить травку за парковкой начальной школы, где мы тусовались. «Да, начальной школы». Хм, мы были раздолбаями, но я хотя бы за свое раздолбайство сама платила. «А чёрт!» — простонала я. Автомобиль, слегка скрипнув, тронулся с места. Писать папе сообщение, что опаздываю, я не стала. А то получила бы двойной выговор. Сначала в письменном виде, потом в устном, чтоб наверняка дошло. «Вот такой у меня папа». Ох уж эти вторники.